Глава 19. Оксфорд. Представление Манморанси о небе. На юбной лодке Верхней Темзы её красоты и преимуществ. Лорд де Темзы. Погода меняется. Река в различных видах. Невесёлый вечер. Стремление к недостижимому. Бодрящая круговая беседа. Джорш играет на банджо, заунывная мелодия. Опять дождливый день, бегство, скромный ужин и тост. Мы очень приятно провели в Оксфорде 2 дня. В городе много собак. Манмаранси подрался 11 раз в первый день, 14 во второй и думал, очевидно, что попал на небо. Люди, рождённые чрезчёрз слабыми или чрезчёрз ленивыми, чтобы находить удовольствие в гребле против течения, редко нанимают в Оксфорде лодку и гребут вниз. Для энергических, однако, путешествие вверх по реке предпочтительнее. Не всегда годится идти вместе с течением. Гораздо более удовлетворительно напрячь все силы и бороться с ним. И выйти победителем вопреки ему. Так я, по крайней мере, чувствую, когда Гарис и Джош гребут, а я сижу на руле. Те, кто задумывает начинать прогулку кусок сфорда, я сказал бы: берите собственную лодку. Разве только вы можете взять что-нибудь чужую, не рискуя быть облечённым? Те лодки, которые можно нанять на Темзе вверх от Марло, в общем, очень неплохие. Они, вряд ли, способны держаться на воде, и если только с ними обращаться осторожно, редко разваливаются на части или тонут. В них имеются места для сидения, а также все необходимые приспособления или почти все, чтобы грести и управлять ходом. Но они не блещут красотой. Лодка, которую вы можете нанять на реке вверх от Марло, Не из тех лодок, в которых можно важничать и красоваться. Наемная лодка верхней Темзы живо излечивает своих пассажиров от подобных поползновений. Это главное, можно сказать, единственное ее достоинство. Занимающий наемную лодку этого разряда обыкновенно скромен и застенчив. Он охотно придерживается тенистой стороны под деревьями и передвигается преимущественно рано по утру или поздно вечером, когда на реке мало свидетелей. Когда занимающий наёмную лодку Верхний Темзы видит какого-нибудь знакомого, он вылезает на берег и прячется за дерево. Я был однажды членом общества, нанявшего в летнюю погоду лодку на Верхней Темзе для нескольких дней катания. Никто из нас до тех пор не видел таких лодок, и даже увидев его, мы не поняли, что это такое. Мы письменно заказали лодку на две пары весел. Когда же явились за своими мешками на пристани и назвались, человек сказал, «Ах, да, вы те, что заказали лодку на две пары весел. Все готово. Джим, сходи за гордостью Темзы». Мальчик отправился и возвратился 5 минут спустя, таща с усилием допотопный деревянный чурбан, имевший такой вид, точно его недавно откуда-то выкопали, да и выкопали-то неосторожно, чрезмерно при этом повредив. Личное моё впечатление при первом взгляде на этот предмет было, что это какая-нибудь римская древность. какая именно я не мог понять быть может гробница окрестности верхней темзы изобилуют римскими древностями и моё предположение оказалось мне очень правдоподобным но наш серьёзный товарищ кое-что смыкавший в геологии осмеял мою римскую теорию и объявил что ясно даже неизменнейшему интеллекту каковой категорией он, видимо, всё-таки не мог причислить бой, что найденным мальчиком предмет есть ископаемый кит, и указал нам на разные признаки, доказывавшие, что он принадлежит к доледниковому периоду. Для разрешения задачи мы обратились к мальчику. Мы просили его не бояться, но сказать нам истинную правду: что это? Дадановский кит или древнеримский гроб? Мальчик отвечал, что это гордость Темзы. Сперва мы нашли этот ответ мальчика весьма юмористичным, и один из нас дал ему два пенса в награду за остроумие. Но когда нам показалось, что он слишком долго настаивает на своей шутке, мы потеряли терпение. «А ну-ка, малый, будет вздор болтать!» — оборвал его наш капитан. «Тащи домой!» «Материнская корыта и подавай нам лодку». Тогда пришел сам лодочник и ручался честным словом, как человек дела, что предмет этот на самом деле лодка и не какая-нибудь, а та самая лодка на две пары весел, избранная для нашей речной прогулки. Мы много ворчали, мы находили, что он мог бы, по крайней мере, выбереть ее или засмолить, словом сделать что-нибудь, чтобы отличить её от бесформенного обломка. Но он не усматривал в ней никаких изъянов. Он даже очевидно обиделся на наши замечания, объявил, что выбрал то, что у него было лучшего на складе, и что мы могли бы выказать побольше благодарности. По его словам, она, гордость Темзы, служит людям точно такой Какой мы сейчас её видим, ровно 40 лет на его памяти, и никто никогда на неё не жаловался. И он не видит причины, почему бы нам быть недовольными. От дальнейшего спора мы отказались. Мы скрепили так называемую лодку верёвками, заставили кусок обоев и залепили наиболее плохие места, поболелись Богу и вступили на борт. С нас содрали тридцать четыре шиллинга за пользование этим останком в течение шести дней, а ему красная цена четыре шиллинга шесть пенсов на любой распродаже плавучего леса на берегу реки. На третий день погода переменилась. Ах да, я говорю о нашей теперешней прогулке, и мы отбыли из Оксфорда в обратный путь под непрерывным дождем. Когда солнце играет... На пляшущих волнах золотит серо-зеленые буковые стволы, мерцает в глубине темных прохладных лесных тропинок, гоняет тени по мелкой воде, брыжит алмазами смельничных колес, посылает поцелуи кувшинкам, играет с пенистой водой плеса, серебрит мышистые мосты и стены, оживляет каждый городок, украшает каждую ложбину и лужайку, путается в камышах, выглядывает с смехом из-за каждого поворота, веселит далёкие паруса, наполняет воздух нежным блеском, тогда река кажется волшебным золотым потоком. Но река холодная и усталая, с беспрерывно падающими на потемневшие, вялые воды дождевыми каплями звучащими подобно женскому плачу в тёмной комнате, в то время как леса, тёмные и умолкшие, стоят как призраки на берегу, окутанные туманом, призраки безмолвные с укоризненными глазами, как призраки недобрых дел и забытых друзей. Это река привидений в стране чатных сожалений. Солнечный свет кровь природы. Мать-земля смотрит на нас тусклыми, бездушными глазами, когда в ней гаснет солнечный свет. Тогда нам становится грустно быть с нею. Она как будто не любит, не узнаёт нас. Она как вдова, потерявшая любимого супруга, и дети берут её за руку и смотрят ей в глаза, но не встречают ответной улыбки. Весь этот день мы гребли под дождём. Уныло это занятие. Вначале мы притворялись, что нам это нравится, уверяли, что рады перемене и что интересно видеть реку в разных её видах. Нельзя же рассчитывать, чтобы солнце светило всё время. Да оно даже и неприятно. Мы уверяли друг друга, что природа прекрасна даже в слезах. Гаррис и я даже обнаружили большой подъем духа в течение первых часов. Мы пели песню о цыганской жизни и о том, как очаровательно житье-бытье цыгана, как ему понутру и солнце, и гроза, и каждый ветерок, и как он наслаждается дождем, и сколько это ему приносит пользы, и как он смеется над теми, кто не любит дождя. Джордж веселился более умеренно и не расставался с зонтиком. Мы натянули парусину ещё до ленча и так не снимали её весь день, оставив только маленькое отверстие на носу, откуда один из нас мог грести и следить за направлением. Таким образом мы сделали 9 миль и остановились на ночь немного пониже шлюза Дей. Не могу по совести сказать, чтобы мы весело провели вечер. Дождь лил с тихой настойчивостью. В лодке все сделалось мокрым и липким. Ужин успеха не имел. Пирог с телятиной приедается, когда не испытываешь настоящего голода. Мне хотелось карпа и котлет. Гарри сболтал о саме под белым соусом и передал остатки своего пирога Монмаранси который отклонил их и, видимо, оскорблённый предложением, ушёл и уселся в одиночестве в противоположном конце лодки. Джордж попросил нас не говорить о таких вещах, по крайней мере, пока он не доел своей порции отварного мяса без горчицы. После ужина мы играли в карты. Играли мы полтора часа, и под конец Джордж выиграл четыре пенса. Джорджу всегда везёт в игре. А Гаррис и я проиграли каждый ровно по два пенса. Тогда мы решили бросить игру. Как выразился Гарис, она оказывает возбуждающее действие, если злоупотреблять ею. Джош предлагал продолжать и дать нам отыграться, но мы с Гаришем отказались от дальнейшей борьбы с судьбой. После этого мы приготовили себе грог, уселись в кружок и беседовали. Джош рассказал об одном своём знакомом, который катался по реке 2 года назад и переночевал в сырой лодке точно в такую же ночь, и подхватил ревматическую горячку. И ничто не могло его спасти, и он умер в страшных мучениях 10 дней спустя. Джош говорил, что это был совсем молодой человек и что у него была невеста. Ему редко приходилось встречаться с более печальным случаем. Его рассказ напомнил Гарису о его приятеле, служившем в волонтёрах и переночевавшем в палатке в дождливую погоду в Вольдершоте. "Точно в такую же ноч как нынешняя", добавил Гарис. "А на следующее утро он проснулся колякой на всю жизнь". Гарис обещал познакомить нас обоих с ним по возвращении в Лондон. Сердца наши обольются кровью при его виде. Отсюда мы, естественно, перешли к приятной беседе о болезни седалищного нерва, лихорадке, разных простудах, легочных заболеваниях и бронхите, и Гарри заметил, что было бы ужасно, если бы один из нас серьезно заболел в эту ночь ввиду того, что мы находимся так далеко от всякого доктора. После этого разговора захотелось чего-нибудь повеселее, и в минуту слабости я предложил Джорджу, достать банджо и попытаться спеть комическую песню. Должен сказать в пользу Джорджа, что упрашивать его не потребовалось. Он не стал плести вздор о том, что забыл ноты, дома и тому подобное. Он тотчас же выудил свой инструмент и начал играть Нежные чёрные глаза. До этого времени я всегда считал Нежные чёрные глаза довольно банальной вещницей обидный источник печали, извлекаемый из неё Джорджем, положительно поразил меня. По мере того, как горестные звуки множились, в Гариси и во мне всё росло желание пасть друг другу на грудь и залиться слезами, но мы с большим усилием сдерживали закипавшие слёзы и молча внимали дикой тоскливой мелодии. Когда дошло до хора, мы даже сделали отчаянную попытку развеселиться. Мы наполняли свои стаканы и стали подтягивать. Гаррис запевал дрожащим от волнения голосом, а Джош и я подхватили. «Нежные черные глаза! О, что за удивление! За миг лишь осуждение два!» Тут мы больше не могли продолжать. Невыразимая скорбь, вложенная Джорджем в аккомпанемент, была выше наших сил в теперешнем подавленном состоянии нашего духа. Гаррис рыдал как ребёнок, а пёс выл до тех пор, пока я не испугался, как бы у него не разбилось сердце или не сломалась челюсть. Джордж хотел приступить ко второму куплету. Ему казалось, что когда он немножко втянется в мотив и будет, так сказать, в состоянии вложить в него больше непринуждённости, станет не так печально. Однако большинство высказалось против опыта. Так как ничего больше нам не оставалось сделать, мы легли спать, то есть разделись и ворочились на дне лодки в течение 3 или 4 часов. После этого нам удалось урывками подремать до 5 часов утра. Потом мы встали и позавтракали. Второй день точь в точь походил на первый. Дождь продолжал лить, а мы сидели под парусиной, завернувшись в непромокаемые плащи, и медленно скользили по течению. Один из нас, я теперь забыл, который, но, кажется, это был я, произвёл в течение утра несколько слабых попыток возобновить старую цыганскую блажь о том, Будто мы дети природы и наслаждаемся дождём, но дело не выгорало. Заявление: что дождь, плевать мне на него, так мучительно наглядно выражало чувство каждого из нас, что Петя в этом казалась бесполезным. На одном пункте мы все сошлись, а именно: будь что будет, а мы доведём своё предприятие до горького конца. Мы задумали веселиться две недели на реке, и получим эти две недели веселья во что бы то ни стало. Если они убьют нас, ну что же. Будет очень печально для нашей родни и друзей, но ничего не поделаешь. Мы сознавали, что уступить погоде в таком климате, как наш, значит подавать вредный пример. Осталось всего 2 дня, говорил Гарис. А мы молоды и здоровы. Быть может, и уцелеем в конце концов. Около четырех часов мы начали обсуждать, как проведем вечер. В это время мы находились немного дальше Горинга и решили добраться до Пэнкборна и там переночевать. «Еще один веселый вечерок», — пробормотал Джордж. Мы сидели и мысленно переживали его. «В Пэнкборне мы будем в пять часов». Кончим обедать, скажем, к половине седьмого. После этого можем прогуливаться по деревне под проливным дождём до сна или сидеть в тускло освещённой трактирной прихожей и читать альбанах. Да, даже в Альгамбре. И то было бы повеселее, заметил Гарис, отваживаясь на минуту высунуть голову из-под парусины и глянуть на небо. с маленьким ужином в превосходный малоизвестный ресторанчик по соседству, где можно получить один из лучших и дешёвых французских обедов или ужинов, какие мне приходилось есть, с бутылкой превосходного вина за 3 1/2 шиллингов, и адрес которого я, не такой дурак, чтобы вам сообщить, в завершении добавил я почти бессознательно. Да, почти что жаль чтобы решили не расставаться с лодкой, — отозвался Гаррис. Вслед за тем наступило молчание. «Если бы мы только не решили идти на верную смерть в этом дрянном старом гробу», заметил Джош, окидывая лодку взглядом неумеренной зложелательности, «стоило бы вспомнить, что из Пенгворна, насколько мне известно, Отходит в начале шестого поезд, и мы могли бы попасть в город вовремя, чтобы съесть бифштекс, а потом пойти в то место, которое ты называл. Никто не отвечал. Мы смотрели друг на друга, и каждый видел отражение собственных низких и греховных мыслей на лице другого. Мы молча вытащили и осмотрели сокваяш. Осмотрели реку вверх и вниз по течению ни души. 20 минут спустя три человеческие фигуры, за которыми следовала престыженная собака, осторожно крались от лодочной пристани у лебедя железнодородной станции. Одетые в следующий, столь же мало аккуратный, как и щогольский наряд, чёрные кожаный башмаки, грязные. Планеливая пара очень грязная. Коричневая фетровая шляпа сильно потрёпана. Непромокаемый плащ очень мокрый. Зонтик. Лодочника в пентборне мы обманули. Мы не решились сказать ему, что бежим от дождя. Лодку и всё её содержимое мы Оставили на его попеченье, попросив приготовить ее к девяти часам на следующее утро. Если же, сказали мы, случится что-либо непредвиденное, мы напишем ему. Мы достигли Пэддингтонского вокзала в семь часов и проехали прямо в упомянутый мной ресторан, где слегка перекусили и... оставили Монмаранси вместе с распоряжением об ужине к половине одиннадцатого потом продолжали путь к Лейстер-сквер в Альгамбре мы привлекли немало внимания когда мы подошли к кассе нам грубо предложили идти с другого подъезда и заявили, что мы опоздали на полчаса мы не без труда убедили кассира, что он ошибается принимая нас за всемирно известных акробатов с Гибалайских гор, и он согласился взять с нас деньги и впустить. Внутри мы имели ещё больше успеха. Публика не сводила восхищённых взглядов с наших молодецки загорелых лиц и живописных костюмов. Мы были центром всеобщего внимания. Это был настоящий триумф. Вскоре после первого балета мы удалились и возвратились в свой ресторанчик. Для нас уже дожидался ужин. Признаюсь, этот ужин доставил мне удовольствие. Около 10 дней мы питались почти исключительно холодным мясом, пирогами и хлебом с вареньем. Пища простая, питательная, но в ней не было ничего волдушевляющего. и аромат бургундского, запах французских соусов, и вид чистых салфеток, и длинных лепцев находили в душе горячий отклик. Некоторое время мы пили и ели молча. Но пришла, наконец, минута, когда мы перестали сидеть, выпрямившись, и, крепко стиснув вилку и нож, когда мы откинулись на спинку стульев и стали работать челюстями медленно и небрежно, когда мы вытянули ноги под столом, дали салфеткам соскользнуть незамеченными на пол и нашли время, чего не было до сих пор, окинуть критическим взглядом закопченный потолок. Тогда мы протянули руки со стаканами во всю длину на столе и почувствовали себя добрыми, мечтательными, всепрощающими. Агарис, сидевший у окна, отдёрнул занавеску и выглянул на улицу. Она блестела тёмным блеском под водой, тусклые фонари мигали при каждом порыве ветра, дождь хлыстал по лужам и стекал из желобов на улицу. Мимо спешили редкие промокшие пешеходы, женщины с подобранными юбками. Ну, сказал Гарис, протягивая руку за стаканом. Славная была прогулка. И большое за неё спасибо старой матушке Темзе. Но думаю, что мы хорошо сделали, отказавшись от неё именно теперь. За здоровье троих, благополучно выбравшихся из лок. Диман Марианси стоя на задних лапах перед окном и выглядывая на улицу, одобрительно тявкнул, присоединяясь к нашему тосту. конец книги читал Александр Воробьёв